Когда они подошли к кровати, господин Тибо был в обморочном состоянии. Лицо посинело, рот страшно раскрылся, темноватая струйка стекала с угла губ. «Живо по местам!» — произнес Антуан. Жак занял место брата, Жиз, сестры Селины. «Тракцию языка!» — приказал Антуан сестре Селине платком. Жиз всегда проявляла способности к роли сестры милосердия. В Лондоне она даже прошла специальный курс. Поддерживая больного, чтобы он не свалился на бок, она схватила его за кисть и, уловив одобрительный взгляд Антуана, стала раскачивать ему руку в такт с тракциями языка, которые производила сестра Селина. Жак схватил другую кисть и стал проделывать с нею тоже. Тем не менее, лицо господина Тибо продолжало наливаться кровью, словно его душили. «Раз-два, раз-два!» — командовал Антуан. Раскрылась дверь прибежала Адриенна, которая принесла кислородную подушку. Антуан взял у нее из рук подушку и, не теряя ни минуты, отвернул кран, который тотчас же всунул в рот умирающему. Следующая минута казалась очень долгой. Но раньше, чем она окончилась, уже наступило облегчение. Постепенно, маленькими глотками восстановилось дыхание, которое вскоре дало себя знать тем, что кровь отлила от лица, И возобновила свой обычный бег. По знаку Антуана, который осторожно, не отрывая взора от отца, локтем прижимал к себе подушку, Жак и Жиз перестали подымать и опускать руки. Для Жиз это оказалось очень вовремя, так как она выбилась из сил. Все вокруг нее закачалось. Запах этой постели был для нее невыносим. Она отступила на шаг и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Братья продолжали стоять, склонившись над кроватью. Господин Тибо, сидя среди горы подушек, с приоткрытым благодаря крану кислородной подушки ртом, отдыхал. Черты его лица были спокойны. Тем не менее, необходимо еще было поддерживать его в прямом положении и тщательно следить за его дыханием. Но непосредственная опасность миновала. Для того, чтобы пощупить ему пульс, Антуан передал подушку сестре милосердия и уселся на краю постели. Он тоже вдруг почувствовал всю тяжесть усталости. Пульс был неровный и очень замедленный. «Если бы он мог умереть так, в полном покое», — подумал он. Противоречие между этим желанием и упорством, которое он проявил в борьбе с удушьем, еще не поражало его. Подняв голову, он встретил взгляд жиз И улыбнулся девушке. Он воспользовался сейчас ею как инструментом, не подумав о том, что это она. И увидев ее здесь, он вдруг ощутил острый прилив радости. Его глаза снова повернулись к умирающему. И на этот раз он не мог отделаться от мысли, если бы кислород опоздал на пять минут, все было бы уже кончено. Приступ удушья лишил господина Тибо того облегчения, которое, несомненно, принесла бы ему ванна. Возобновление судорог не заставило себя ждать. Казалось, что в своем кратковременном благодетельном забытии больной запасся новыми силами только для того, чтобы еще больше страдать. Между первым и вторым приступами прошло не более получаса. Но боли, как органического характера, так и неврологические, приобрели всю свою остроту, ибо во время этого перерыва господин Тибо не переставал дергаться во все стороны и стонать. Третий приступ начался через четверть часа после второго. А затем приступы, неравные по силе, последовали один за другим, с интервалами в несколько минут. Доктор Теревье, заглянувший утром и звонивший несколько раз днем, Снова явился около девяти часов вечера. Когда он прошел в спальню, господин Тибо дергался с такой яростью, что доктор, увидев, как слабеют державшие его люди, поспешил на помощь. Но нога, которую он хотел схватить, вырвалась из его рук, и он получил такой толчок, что едва не упал. Казалось непостижимым, как старик еще мог сохранить столько сил. Как только конвульсии прекратились, Антуан отвел своего друга в другой конец комнаты. Он хотел серьезно поговорить с ним и произнес уже несколько слов, которых Теревье не расслышал из-за рева, наполнявшего комнату, но вдруг остановился с дрожащими губами. Теревье был поражен переменой в его лице. Антуан сделал усилие, чтобы овладеть собой, и, наклонившись над ухом Теревье, прошептал «послушай». «Ты видишь, ты сам видишь. Невозможно это выдержать, пойми меня». Он с ласковой настойчивостью смотрел на молодого врача. Казалось, он ждал от него спасения. Теревье опустил глаза. «Успокойся», — сказал он, — «успокойся». И после паузы прибавил. «Ты подумай только, пульс слабый. Уже...» Полтора суток, как нет мочи испускания. Уремия прогрессирует, приступы становятся непрерывными. Я прекрасно понимаю, что вы выбились из сил, но потерпи, конец близок. Антуан, опустив плечи, устремил отсутствующий взгляд в сторону кровати и ничего не сказал. Выражение его лица совершенно изменилось и казалось бесчувственным. Конец близок. Может быть, так оно и есть?» Вошел Жак в сопровождении Адриены старой монахини. Наступил час смены. Теревье подошел к Жаку. «Я проведу здесь ночь, чтобы ваш брат отдохнул немного». Антуан расслышал эти слова. «Искушение выбраться, наконец, из этой комнаты побыть в тишине, иметь возможность вытянуться, заснуть, быть может, забыться» был настолько сильным, что в продолжении нескольких секунд он думал о том, чтобы принять предложение Теревье, но тотчас же отогнал соблазн. «Нет, дружище», — заявил он очень решительно, «благодарю тебя, нет». Он не мог бы хорошенько объяснить себе, почему он отказывается, но в глубине души чувствовал, что должен поступить именно так, принять на себя всю ответственность, помериться с судьбой «Один на один. Не настаивай, я так решил. Сейчас мы здесь в достаточном количестве и сравнительно еще крепки. Побереги свои силы про запас». Теревье пожал плечами, но подумав, что создавшееся положение может продлиться еще несколько дней, и вспомнив, что он всегда подчинялся воле Антуана, он ограничился тем, что сказал «хорошо, будь по-твоему». «Но завтра вечером, хочешь ты или нет?» Антуан ничем не выразил своего протеста. «Завтра вечером?» «Те же самые судороги?» «Те же вопли?» «Конечно, это возможно, даже вероятно. И послезавтра тоже. Почему нет?» Его взор встретился с взором брата. Жак был единственным человеком, который угадывал его состояние и вполне разделял его. Однако глухие стоны уже предвещали новый приступ. Надо было занять свой пост. Антуан протянул руку Таревье, который задержал ее и уже готов был пробормотать мужайся, но в конце концов не осмелился произнести этих слов и вышел молча. Антуан глядел ему вслед, пока он удалялся. Сколько раз он сам, отойдя от постели тяжелобольного, пожав руку мужа, изобразив на лице улыбку, избегая взгляда матери, Сколько раз, едва повернув спину, он сам испытывал то же чувство освобождения, которое придавало сейчас столько легкости походке Теревье. В 10 часов вечера приступы, следовавшие теперь один за другим безостановочно, достигли, казалось, своего апогея. Антуан чувствовал, как слабеет мужество окружающих, как тает их выносливость и замедляются движения. Обыкновенно ничто так не электризовало его упорство, как упадок сил у окружающих. Но теперь он дошел до той точки, когда его моральные силы не могли бороться против физического истощения. Со времени отъезда в Лозанну он уже четвертую ночь не спал. Он почти ничего не ел и сегодня, например, с большим трудом заставил себя проглотить немного молока. Он поддерживал себя только холодным чаем, который время от времени пил большими глотками. Постепенно нараставшее нервное возбуждение придавало ему обманчивую видимость энергии, в сущности говоря, То именно, чего настоящее положение вещей требовало от него, терпеливость, выжидание, мнимая активность, которая маскировала чувство полного бессилия, все это крайне притило его характеру и потому требовало от него невыносимого напряжения. И тем не менее, надо было упорствовать и тратить последние силы все на одни и те же схватки с болезнью, которые возобновлялись непрерывно. К одиннадцати часам вечера... В конце очередного приступа, когда все четверо стояли, склонившись над больным, Антуан быстро выпрямился, и у него вырвался жест досады. Новое влажное пятно разлилось на простыне. Почка еще раз и очень энергично возобновила свою деятельность. Жак не мог удержаться от яростного движения и выпустил руку отца. Это уж было слишком. Только мысль о неминуемом конце, как результате отравления организма, помогала ему еще держаться на ногах. А теперь что будет? Ничего нельзя было предсказать. Выходило так, что смерть на его глазах в продолжении двух дней терпеливо ставила свой капкан, и каждый раз, как только пружина в полную силу напрягалась, крак, и она в последнюю секунду сдавала. Все приходилось начинать сначала. С этого момента Жак не старался уже более скрывать свое изнеможение. В промежутках между приступами он падал в ближайшее кресло, и злой, и разбитый в конец, опустив локти на колени и подперев голову руками, засыпал на три-четыре минуты. При каждом новом приступе его приходилось звать, трясти за плечо, и лишь тогда он вскакивал. Около полуночи положение казалось совсем критическим. Борьба становилась более невозможной. Только что прошли один за другим три приступа необычайной силы. А сейчас вдруг начался четвертый, он обещал быть ужасным, все обычные признаки, но с удвоенной интенсивностью, затрудненное дыхание, лицо, налитое кровью, глаза, выкатившиеся из орбит, сведенные вместе предплечья согнувшиеся до такой степени, что уже не было видно рук, и только по подбородкам торчали две скрюченные кисти, походившие на две культяпки. Все члены тела, они, естественно, корчились и трепетали. Напружившиеся мускулы готовы были разорваться. Еще ни разу до сих пор приступ не продолжался так долго. Секунды шли за секундами, а силы его не уменьшалась. Лицо больного почернело, и Антуан уже не сомневался, что смерть подошла совсем близко. Наконец, хрипу удалось прорваться между губами, на которых пенилось немного слюны, руки стремительно разжались, и снова начался период усиленных конвульсий. Они сразу приняли такой ожесточенный характер, что нужна была бы смирительная рубашка, чтобы прекратить это беснование. Антуан и Жак с помощью старой сестры и Адриены вцепились в конечности одержимого. Швыряемые из стороны в сторону, они мотались и сталкивались друг с другом, словно в футбольной схватке. Адриена первая выпустила ногу, которую она держала и которую ей не удавалось больше ухватить. Старая монахиня, почти опрокинутая толчками, вскоре потеряла равновесие, И другая нога господина Тибо выскользнула из ее рук. Обе ноги, освободившись таким образом, забились в воздухе. Пятки, покрытые ссадинами, окровавились от ударов от дерева кровати. Антуан и Жак, задыхаясь и обливаясь потом, извивались, стараясь, чтобы эта огромная живая масса, мучимая корчами, не вылетела из кровати. Когда эта неистовая ярость бесноватого угасла, прекратившись так же внезапно, как и началась, и когда, наконец, больной был снова уложен как следует, Антуан отошел на несколько шагов назад. Нервное возбуждение его дошло до такой степени, что он щелкал зубами. Он с зябким видом подошел к камину и вдруг, подняв глаза, увидел в зеркале, озаренным пламенем, свое изможденное лицо, спутанные волосы и страшные глаза — Он повернулся на месте, рухнул в кресло и, сжимая голову руками, разрыдался. Довольно с него, довольно. Остаток сил, еще не угасших в нем, вылился в одно отчаянное желание, только бы это кончилось. Все, что угодно, только бы не присутствовать бессильно при этом адском зрелище еще одну ночь, потом день и, может быть, снова ночь. Жак подошел к нему. В любую минуту, Он бросился бы в объятия своего брата, но теперь его чувствительность была притуплена так же, как и его энергия. Убитый вид Антуана, вместо того, чтобы вызвать с его стороны сочувствие, окончательно парализовало его волю. Застыв на месте, он с удивлением смотрел на это утомленное, мокрое от пота искаженное гримасой лицо и вдруг уловил в нем что-то давно ушедшее и забытое. Лицо мальчика, которого он никогда не знал до сих пор. Затем у него мелькнула мысль, которая уже не раз напрашивалась. «Послушай, Антуан», — начал он, — «а не посоветоваться ли тебе с кем-нибудь?» Антуан пожал плечами. «Разве он сам не созвал бы на консилиум всех своих коллег, если бы можно было хоть что-нибудь сделать?» Он произнес несколько резких слов, которые Жаку не удалось расслышать, ибо снова начались крики, служившие признаками краткой передышки перед новым приступом. Жак возмутился. — Но, Антуан, должен же ты в конце концов придумать что-нибудь! — воскликнул он. — Постарайся! Не может же быть, чтобы ничего нельзя было сделать! Антуан стиснул зубы. Глаза его оставались сухими. Он поднял голову жестко посмотрел на брата и пробормотал у нас всегда есть одно средство жак понял он не опустил глаз не сделал никакого движения антуан продолжал вопрошать его взглядом и произнес почти невнятно ты никогда не думал об этом жак утвердительно качнул головой он заглянул в самую глубину зрачков брата и у него вдруг промелькнуло чувство, что в этот миг они очень похожи друг на друга. Та же складка между бровями, то же выражение отчаяния и дерзновения, та же маска способен на все. Они находились в тени подле огня. Антуан сидел, Жак стоял. Вопли больного были до того сильны, что обе женщины, стоявшие на коленях у постели и буквально сраженные усталостью, не могли ничего расслышать. После паузы Антуан опять заговорил первый. Ты сам решился бы на это. Вопрос был суровый, прямой, но в голосе чувствовался неуловимый надлом. На этот раз Жак отвел глаза в сторону. Наконец он процедил сквозь зубы. Сам не знаю, возможно, что нет. — Ну, а я готов, — тотчас же ответил Антуан. Он резко поднялся но сразу же замер на месте. Затем сделал в сторону Жака нерешительный жест рукой и нагнулся. «Ты осуждаешь меня?» Тот, тихо не колеблясь, ответил «Нет, Антуан». Они снова переглянулись и впервые с момента возвращения домой испытали чувство, походившее на радость. Антуан приблизился к камину, раздвинув руки, Он охватил ими мраморный выступ и, согнув спину, стал глядеть на огонь. Решение было принято. Оставалось привести его в исполнение. Когда и как? Действовать без других свидетелей, кроме брата. Скоро полночь. В час ночи должны были прийти на смену Леон и сестра Селина. Значит, все надо закончить до часа ночи. Ничего не может быть проще. Сначала кровопускание, чтобы вызвать слабость, и затем забытье, благодаря которому можно будет отослать Адриену отдохнуть задолго до новой смены. А оставшись наедине с Жаком, он ощупал себе грудь и почувствовал под пальцами маленький флакон с морфием, который находился в его кармане с тех пор. С каких пор? С того самого утра, как он приехал, когда он спустился вниз, с теревье, чтобы поискать йода. Тогда-то он, на всякий случай, и опустил в карман этот концентрированный раствор вместе со шприцем, на всякий случай. Но почему? Можно было подумать, что он все предусмотрел заранее, и что оставалось только выполнить детали давно задуманного плана. Тем временем близился новый приступ. Надо было выждать, пока он пройдет. Жак, снова полный усердия, уже стоял на своем месте. «В последний раз», — подумал Антуан, подходя к кровати. И во взгляде Жака, направленном на него в упор, он как будто прочел ту же мысль. К счастью, корчи на этот раз продолжались меньше обыкновенного, но по силе они нисколько не уступали прежним. В то время как больной бесновался, пуская пенистую слюну, Антуан обратился к сестре. Может быть, кровопускание немного облегчит боли? Как только он успокоится, принесите мне набор инструментов. Результаты кровопускания сказались сразу. Ослабленный потерей крови господин Тибо По-видимому, задремал. Обе женщины настолько устали, что не настаивали на том, чтобы дождаться смены. По первому же приглашению Антуана они воспользовались возможностью хоть немного отдохнуть. Антуан и Жак остались одни. Они находились далеко от кровати. Антуан только что затворил дверь, которую Адриена оставила полуоткрытой. Жак, сам не зная почему, отошел к камину. Антуан избегает взгляда брата. В этот момент он совершенно не испытывает потребности иметь подле себя близкого человека. Ему вовсе не нужен соучастник. Он нащупывает на дне кармана маленькую никелированную коробку. Он дает себе еще две секунды. Не потому, что хочет лишний раз взвесить все «за» и «против». Он поставил себе за правило в момент действия не возобновлять размышлений, приведших к этому действию. Но, глядя издали на белизну подушек, на это лицо, которое с каждым днем болезни становилось ему все ближе и ближе, он на короткий миг предается грусти, вызванной наивысшим порывом жалости. Две секунды протекли. «Это было бы менее тягостно сделать во время приступа», думает он, быстрыми шагами подходя к кровати. Он вынимает из кармана флакон, взбалтывает жидкость, вставляет иглу в шприц и останавливается, ища что-то глазами. Легкое пожатие плечами. Он машинально искал спиртовку, чтобы прокалить платиновый наконечник иглы. Жак ничего не видит. Склоненная спина брата скрывает кровать от его глаз. Тем лучше. Все же он решает сделать шаг в сторону. Отец как будто спит. Антуан расстегивает отцу рукав и засучивает его. «Я опустил кровь из левой руки», — думает он, — «укол сделаю в правую. Он захватывает складку кожи на правой руке больного и поднимает шприц. Жак судорожно закрывает рукой рот. Игла с сухим треском вонзается в тело. Жалобный стон срывается с уст спящего. Его плечо дрожит. В тишине слышится голос Антуана «Не шевелись, отец!» «Я хочу, чтобы тебе стало легче!» «В последний раз в жизни обращаются к нему», — думает Жак. Уровень жидкости медленно опускается в стеклянном шприце. А если сейчас войдут? Кончено? Нет еще. Антуан оставляет иглу в теле, осторожно вынимает шприц и наполняет его вторично — Жидкость вытекает все медленнее, медленнее. А если сейчас войдут? Еще один кубический сантиметр, как медленно. Еще несколько капель. Антуан быстрым движением выдергивает иглу, вытирает вздувшуюся часть руки, где блестит розовая жемчужинка, затем застегивает рукав и приподымает одеяло. «Конечно, будь он здесь один», Он склонился бы к этому бледному лбу. Впервые за двадцать лет у него появляется желание поцеловать отца. Он выпрямляется, делает шаг назад, прячет инструменты в карман халата и оглядывается вокруг. Все в полном порядке. Наконец он поворачивает голову к брату, и его взгляд, суровый и безразличный, как будто говорит просто «готово». Жаку хотелось бы подойти к нему, схватить его за руку и объятием выразить, но Антуан уже отвернулся и, придвинув низенький стулик сестры Селины, усаживается у изголовья кровать. Рука умирающего вытягивается поверх одеяла. Ее кисть почти так же бела, как простыня. Она еле заметно дрожит, дрожь магнитной стрелки. Между тем Морфи начинает уже действовать, и черты лица господина Тибо, несмотря на перенесенные долгие муки, принимают более спокойное выражение. Это смертельное забвение, как будто обладает целительной сладостью сна. Антуан не в состоянии думать о чем-либо определенном. Он держит пальцами пульс, который бьется быстро и слабо. Все его внимание отдано машинальному счету 46, 47, 48. Сознание того, что им сейчас сделано, становится все более и более смутным. Восприятие мира затуманивается 59, 60, 61. Пальцы, держащие руку, разжимаются. Беспечное, чарующее погружение в полное безразличие. Волна забытья захлестывает всё. Жак из боязни разбудить брата не решается сесть. Стоя, парализованный усталостью, он не отрывает глаз от губ умирающего. Они бледнеют, бледнеют, и дыхание уже едва вивает их. Объятый ужасом, Жак решается сделать движение. Антуан вскакивает, замечает кровать отца и снова схватывает его руку. «Сходи за сестрой Селиной», — произносит он после короткой паузы.